Глава 33 Сол, стараясь не дышать и оставаться незамеченным, ждал у входа в буфетную, пока Кэрри разгружала подъемники. Запеченная индейка, утыканная розмарином, возвышалась на блюде в шалфее и масле. Но жажда поделиться с кем-то правдой совершенно отбила у него все остатки аппетита. Хотя бы Лебланк не узнал его там на станции. Когда новый дворецкий Харви сообщил конюхам, что им придётся надеть ливреи, чтобы встречать на станции семью мистера Вандербильта, Сол страшно разозлился. Но низко сидящая шляпа, высокий воротник и перчатки, ну и работа, заставившая его стоять к Лебланку спиной, оказались спасением. Лебланк — сволочь. Только он мог объявиться в канун Рождества. За четыре года охоты за Солом — У него только челюсти отвисли сильней, до да борода стала поострее. Кэрри кивнула ему головой. «Прости, я даже на минутку не могу остановиться, чтобы послушать. Ещё семь перемен и уборка, и потом я найду тебя. Ну или, если хочешь, держись поближе, может, получится урвать минутку». Сквозь дверь для слуг в конце банкетного зала, которая то распахивалась, то захлопывалась, Сол видел всё семейство всех этих... Вандербильтов, Слоуанов, Шепердов, Баркеров и Кисомов, переливающихся в шелках и драгоценностях, собравшихся за большим банкетным столом. Похоже, их там было тридцать или сорок. Позади Соло в уголке примастился Нику, глядящий на брата своими огромными глазами и прихлёбывающий какао, которое дала ему миссис Смит. «Я верю тебе», — говорили эти глаза. «Ми фи до дите». Но эта вера не всегда в прошлом шла им на пользу. Сол заставил себя сделать вдох и выдох. Масло, шалфей, розмарин, свежесрезанная тепличная зелень, огромная ель, которую они везли на санях, запах мокрой грязной шерсти от цедрика, который, наклонив большую лохматую голову, с надеждой расположился возле закрытой собачьей дверцы, полностью перекрыв проход в соседнюю комнату. Мимо пробежал Монкрив с компотом из абрикосовых консервов. «Мои ноги будут выть, как волынка, если я вообще смогу согнуть колени». Нико подскочил в своём уголке, когда из подъёмника показалось что-то красное и белое. «С огромными клешнями». «Это лобстер», — сказала ему Кэрри. «Там больше масла, чем мясо, но богатые люди уверяют друг друга, что просто обожают его». Под звуки играющего в углу зала струнного квартета рождественский ужин шёл своим чередом от перемены к перемене. Сол всё выискивал возможность поговорить с Кэрри наедине. Конечно, он мог бы исчезнуть, не исповедуясь, но он хотел, чтобы кто-то узнал правду. Прислуживающие за столом лакеи тоже исполняли своего рода танец. Изящный и ритмичный, плавный пробег, не покачнувшись, не споткнувшись, Наклон над левым плечом каждого гостя, разворот на три четверти. Музыканты в конце зала переходили от песни к песне. Напев «Ковентри», «Три корабля увидел я», «Падуп и плющ», а «Перезвон серебра по фарфору» создавал фон. Но сердце Соло тяжело стучало в груди. У них с Нику осталось совсем немного времени, чтобы скрыться от Лебланка. Если он только что прибыл в город, а сегодня и завтра в Рождество — всё будет тихо, то у них есть полтора дня, чтобы придумать новый план и исчезнуть. Но им нужна помощь, чтобы узнать, куда и как можно уйти в этих горах. Отчасти поэтому он должен был сказать Кэрри МакГрегор правду, чтобы узнать, что она может посоветовать. Похожие в своих чёрных жилетах на дрессированных пуделей, которых Сол как-то однажды видел на улице во Флоренции, Лакеи одновременно наклонялись, чтобы подлить гостям вина. Похоже, для каждого блюда разного, а затем, выпрямляясь, синхронно передвигались по кругу. Сол чувствовал, что его завораживает свет, фигурные края тарелок, блестящие в свете канделябров и трех ревущих каминов, все эти бриллианты, изумруды и сапфиры на шеях, ушах и талиях. В пансионе во Флоренции он, конечно, видел богатых туристов со всех концов света, но там не было ничего подобного. Ветви рождественской ели склонялись под тяжестью гирлянд, оранжерейных цветов, бархатных бантов и позолоченных игрушек. А у её подножия лежала гора подарков, просто сотни, и деревянная лошадка-качалка, и белая кукольная карета, и армия игрушечных солдатиков, и кукла с кудрями, торчащими из-под зелёного чепчика в перчатках и зонтиком. Сол старался не вспоминать лицо своей матери с седыми прядями волос, выбившимися из-под потрёпанной зелёной косынки, штукатурку, осыпающуюся со стены на пол у неё за спиной. Помотав головой, чтобы отогнать это видение, Сол обернулся. Может, им с Нико всё же стоит уйти, не исповедуясь, не дожидаясь, чтобы местный житель, вроде Кэрри Макгрегор, посоветовал им, чужакам, ничего не знающим об этой долине среди голубых гор, где можно спрятаться» это если она вообще захочет им помочь. Лакеи метались по буфетной, Кэрри едва успевала подавать им новые блюда. Сол пытался перебирать в уме всевозможные места в посёлке, где можно спрятаться, и не находил ничего подходящего. «Наша фамилия», — небрежно произнёс он с расстояния в несколько метров. Кэрри и один из лакеев, ждущих фарфоровую супницу с изумлением, посмотрели на него. Бергаминни. «Наша фамилия. Я надеюсь, вы помните, как нас зовут. Если вас кто-нибудь спросит, ну или, если вам интересно». Кэрри дёрнула головой. Сол видел, что это его замечание показалось ей странным, бессмысленным. Но Кэрри Макгрегор всё запоминала. И позже она догадается. Сол решил выждать шанс сказать ей больше. Но в то же время положил руку на плечо Нико, чтобы дать понять брату всё в порядке что на самом деле было не так. И Нико очень скоро узнает, что им снова нужно прятаться. «Черепаховый суп», — сказала Кэрри через плечо. «Вот после него, или, может, после перемены с лососем, или после седла барашка, или после заливного из перепёлок, а может, только после кофе с бисквитами и коньяка, Господи Иисусе, вот, может быть, тогда у меня будет 30 секунд выслушать тебя. Я правда хочу» но он видел, что ей не хочется, что она боится того, что может услышать, но она всё равно это сказала. Она добрая. И именно из-за этой доброты он рискнул прийти сюда сегодня вместе с Нико. Эта доброта, возможно, была тем единственным, что поможет ему не разлучаться с Нико. Тыльной стороной ладони она отбросила с лица волосы. «Прости, что всё так». Внезапно какой-то шум в главном зале Резко прервал звуки скрипок и виолончели. Какой-то человек ворвался в дверь мимо возмущённой миссис Смит. Его чёрное пальто было в снегу, поднятый ворот скрывал нижнюю часть лица. Обернувшись через плечо, он яростно шевелил бровями на преследующую его домоправительницу. Она же, с поднятыми руками с ртом, раскрытым как буква О, была в ужасе от такого вторжения. На какой-то момент Сол застыл на месте у дверной щели и перестал дышать. «Я отвлеку мистера Вандербильта всего на несколько минут». Обходя миссис Смит, бросившуюся ему наперерез, перерез, Лебланг растопырил локти, как копья на колеснице, чтобы удержать ее на расстоянии. «Но это же рождественский праздник!» «Вот именно, я и так сколько времени убил, идя по неверным следам. А уж на сей раз я ради чьего-то удобства ждать не буду. Я нашел, кого искал». Джордж Вандербильд поднялся со своего места посреди неловко затихшего стола. «Всё это, безусловно, совершенно необычно». У миссис Смит вспыхнули щёки. «Я уж его и так, и эдак не пускала, но его невозможно остановить». Человек в пальто выхватил значок. «Детективное агентство Пинкертона. Возможно, вы она слышали». Ухмылка на его лице ясно говорила, что он заранее знал ответ. Служащие Пинкертона были легендой. Сыщики, которые ловили убийцы, грабителей банков, усмиряли забастовки и оскорбляли рабочих. Детективы, которые всегда находили то, что требовалось их клиентам. Зовут меня Лебланк. Нанят очень известной семьёй из Нового Орлеана. Выслеживаю убийцу. Сол не задержался на месте, чтобы увидеть, как при упоминании Нового Орлеана Кори обернулась к тому месту, где он стоял. Но она, казалось, ничего не упустила. Он не сомневался, что она помнит, как в тот день на кладбище он упомянул место, где когда-то жил. Она уже сложила вместе его поддельное имя и сегодняшние слова «Мне надо кое в чем признаться» с остальной картиной. Картиной, которая теперь включала слово «убийца». В купе с его собственным лицом.